Бейрут, Холм, Ахрафи. 24 июня 1992 года. Одна из мелочей, которая отличает разведчика-виртуоза от просто разведчика, является чутье. То самое шестое чувство, которое люди называют по-разному. Предвидение, интуиция, глаза на затылке. Интуиция... Это всего лишь продолжение опыта. Человеческий глаз принимает много больше информации, чем может отфиксировать и обработать человеческий мозг. Поэтому он фильтрует сигналы по степени их важности и значимости. Неважные и незначимые сигналы регистрируют именно подсознание, то есть мозг их регистрирует, но не обдумывает и не принимает по ним решения. И в то же время опытный человек... Умеет прислушиваться и к своему подсознанию, умеет выделять те самые почти незаметные знаки, которые сознание сочло незаслуживающими внимания. Что-то шло не так. Сноу чувствовал это. Он чувствовал дыхание контрразведчиков у себя за спиной, чувствовал холодные стальные кольца наручников у себя на руках. Чувствовал и не мог понять, почему. Сегодня он выпил. Нет, не напился, как делают эти дикари русские. Просто позволил себе немного больше, чем обычно. Коричневая, пахнущая дымком струя, льется в низкий, широкий, с толстым дном бокал. Разбивается хрустальный гор льда. Он любил именно наколотый ножом лед. Тает, медленно согревается в руке. Обычно он пил всего один бокал перед сном. Сегодня я, чувствуя, что не заснет, выпил три. Стук раздался, когда на часах было два часа нового дня. Сначала снова подумал, что опять начали стучать соседи. Сверху уже без малого месяца шел какой-то ремонт, буквально выводя разведчика из себя. В конце-то концов. Это престижный квартал. Он платит солидную арендную плату и имеет право на чуточку покоя, чтобы... Не грохотал молоток, не визжал истошно пила, но ремонт шел, и спасением от него были только ватные беруши, коих он купил на днях уже вторую пачку. Снова выругался, повернулся на другой бок, чтобы попытаться вновь заснуть, и только тогда вдруг понял, что какими бы придурками ни были строители наверху, ремонту в два часа ночи они делать ну никак не будут. Стучали в дверь. Снова поднялся, накинул на голое тело халат, его любимый, китайский, с шитьем с золотой нитью. Пистолет, законно зарегистрированный, лежал в тумбочке рядом с широкой кроватью, но снова его брать с собой не стал. Что бы ни писали британские газеты, он жил здесь и видел, что русская полиция вполне справляется с грабителями и хулиганами, и ночью можно открывать дверь вполне безопасно. Снова заглянул в глазок и отшатнулся. Сначала ему почудилось, что он спит, и все, что происходит, — это всего лишь сон, который бесследно пройдет к расцвету. Тут даже шлепнул себя со всей силы по бедру, чтобы проснуться. Но легкая, похожая на ожог вспышка боли убедила его, что он не спит, и то, что происходит, происходит в реальности. Какого хрена он приперся сюда? За дверью стоял Мехмед, тупое и сильно животное, прошедшее полный курс обучения в одном из лагерей, которые британцы содержали под Пешаваром. Там он показал такие успехи в умении убивать, что сам шейх сделал его своим личным телохранителем. Собачья верность и боевые навыки, отточенные британскими инструкторами, — вот и все, что было у Мехмеда, вот и все, чем он жил. Если он отошел от шейха больше, чем на три метра, значит, шейх послал его с заданием, и, значит, случилось что-то экстраординарное. Таких лагерей на территории Британской Индии было много. Британцы учили мусульман, как своих собственных, так и пришлых, с русского Востока. Учили ненавидеть русских и немцев, учили взрывать, убивать, захватывать доложников учили держать в страхи целые города уходить от полицейских облав менять внешности и документы учили для того чтобы в нужный момент забросить их к соседям словно приганю чуных в шей чтобы лилась рекой русской германской арабская еврейская любая но только не британская кровь британцы всегда Если представлялась такая возможность, убивали чужими руками. Свои руки они берегли. Все слова про единство белых для них были пустым звуком. Если немцев они считали отступниками, связавшимися с русскими, предавшими идеи белого европейского братства и за это заслуживающими наказания. Русских они даже не считали людьми. Тупыми. Грязными, жестокими скотами, побирающими все человеческие законы, захватившими земли, принадлежащие Британской империи, по праву. Операция «Шторм», до начала которой осталось всего несколько дней, должна была все изменить. Решившись, снова щелкнул замком. — Какого хрена ты? И журналист газеты «Лондон Таймс» отлетел в прихожую спиной вперед, ударяясь об стену всем телом. Рухнуло на пол, хрустнуло, раскалываясь, эксклюзивные дизайнерской работы зеркала. Перед глазами поплыли оранжевые круги. Сильная рука Мехмета схватила журналиста за грудки и рванула вверх. — Какого черта? — прошипел Сноу, пытаясь вдохнуть хоть немного, мгновенно ставшего густыми вязки воздуха. — Грязный манюк! — прошипел Мехмет. Примечание. Манюк, у арабов так называется мужчина, исполняющий роль женщины в гомосексуальном половом акте. Пассивный педераст. Это страшное оскорбление. Тот, кого так назвали, должен убить обидчика. Конец примечания. Звонка пощечина обожгла щеку журналиста. Его голова дернулась. Но именно это и привело его в чувство. Главное ведь не то, кто сильнее, а то, кто умнее. — Что произошло? Пусти меня, охренел! Нас чуть не убили. Русские шли за нами. Несмотря на то, что сейчас снова было плохо, так плохо, как ему не было уже несколько лет, от слов Мехмета ему показалось, что сердце пропустило несколько ударов, если русские вычислили шейха. Значит, они знают про шторм. И тогда остается только срочно останавливать операцию и спасать годами закладывающуюся агентурную сеть тех, кого еще можно спасти. — Что ты меришь? Какие русские? — Русские. Они стреляли по мечети ночью. Они стреляли по машине и гнались за нами. Была облава, и мы ушли с трудом. А ты, грязный кафир... Не предупредил нас ни о чем. Или, может, ты сдал нас русским? Снова казалось, что тот стакан, из которого он вечером пил виски, разбит у него в голове, и осколки сейчас ворочаются, причиняя нестерпимую боль. — Отпусти меня! — Отпусти, слышишь? Иначе ни ты, ни твой шеи больше ничего от нас не получите. Бехмед глухо заворчал. Словно раздраженный пес, но разжал пальцы. И снова съехал вниз по стене. Что происходит? Он попытался встать, неуклюже, со стоном. Рука шарила по полу, ища опоры. Внезапно его пронзила резкая боль. Осколки зеркала в изобилии валялись на полу, и на один из них он напоролся рукой. — Закрой дверь и включи свет. Мехмед что-то бормоча по-арабски повиновался. Свет вспыхнул, больно резанул по глазам, снова взглянул на свою руку и застонал от боли. Осколок резанул поперек ладони, и капли падали на пол, впитываясь дорогим ковром. — Пошли, иди за мной. Мехмед, как и любой араб, подсознательно считал белого человека, британца, более сильным и умным. Это было заложено в давних времен еще крестоносцами. Сейчас перед ним был белый человек, и он должен был ему повиноваться. Тем более, что шейх не приказывал его бить, он приказывал просто разобраться и понять, что же делать дальше. Ксоу зашел в гостиную, страдачески посмотрел на след из алых капель, тянущиеся за ним, наглядевшись. Нашел чистую ткань, перетянул рану. Надо ехать в посольство. Там был британский доктор. Но это потом, а сейчас надо было выяснить, что происходило. Если полиция действительно идет по следу, то его порезанная рука — самая мелкая неприятность из возможных. Рассказывай, и все в подробностях. — Ночью. Приехал Муса на своей машине. Привез оружие и взрывчатку, как мы и договаривались, для того, чтобы спрятать его в тайнике и выдать братьям. Я был шейхом, и не знаю, что там произошло, но, похоже, снайпер открыл огонь. Как только братья начали разгружать машину, Убила Мусу, Абдурашида и Мустафу, и еще двоих местных. Один начал стрелять в ответ, может, увидел снайпера, может, еще что... Один из братьев сел за руль машины, чтобы отогнать ее от медресе, а мы решили уходить под землей. Когда мы сели в машину и поехали, нас обстреляли еще раз, осколками стекла ранила шейха. Потом они гнались за нами. — Он стрелял? Точно? — Ни одного раненого. — А почему вы решили, что это русские? — А кто это еще мог быть? Снова лихорадочно соображал. Ситуация была чрезвычайной. Решение надо было принимать уже сейчас. Утром могло быть поздно. Самое главное — нельзя воевать с врагом, не зная его. И поэтому сейчас как раз самое время проверить информацию Мадлен. Если конец Воронцов опять вне зоны доступа, то ситуация во многом прояснялась. А если его телефон... Или телефон Мадлен, или тот и другой находятся под контролем русской контрразведки. Тогда он засветится сам и засветит агента. Хотя что такого в том, чтобы попросить позвонить кому-то по телефону? Пусть и посреди ночи. Решившись, снова схватил телефон, порезанный рукой, сморщился от боли, перехватил телефон в другую руку, начал неуклюже набирать номер. — Мадлен... У не было ни времени, ни желания объяснять, почему он звонит в такое время. Срочно позвони своему новому другу и спроси что-нибудь быстро, я сказал. И мне перезвони. Звонка пришлось ждать долго, минут пять. Выслушав ответ, снова с каменным лицом положил трубку. Кое-что становилось ясным. Не все еще потеряно, не все. Где сейчас шейх? — В Бельвью, — Мехмед назвал северный пригород Бейрута. Кто отметил, что точно его местонахождение Мехмед не назвал? — Пусть остается там на два дня, залежит на дно. Нам надо кое-что проверить. Выйдешь на меня через два дня, только не приходи сюда. — Ты знаешь, что стрелял? Что сказать шейху? — Что это наше дело, и мы с ним разберемся. Наши договоренности остаются в силе, но если он совершит ошибку, помочь мы уже не сможем».